Ася долго смотрела на мать из-под лобья, молчала. Потом опиралась локтем о стол, устроила в ладони подбородок и также долго смотрела прямо перед собой, нахмурив лоб. Машеньке даже показалось, что она ее совсем не услышала, не поняла. Но она ведь так ясно ей все изложила. Не может быть, чтобы не услышала. Наконец Ася произнесла задумчиво. «Слушай, мам». А может, тебя психиатру показать, а? Что-то я сомневаюсь в твоей адекватности. Ты все время несёшь какую-то чушь. Ты не слышишь взвешенных доводов. Ты зациклилась на каких-то своих надуманных представлениях. И даже больше того, стала совершать странные поступки. Но скажи, зачем ты пошла встречаться с этой женщиной? Как ты могла? Ты не подумала, что это всего лишь наглая провокация что она просто может воспользоваться твоим простодушием. «Мама, зачем? Зачем?» «Объясни мне, пожалуйста, я не понимаю». «Ася, не надо так со мной разговаривать, прошу тебя». «Что значит показать меня психиатру?» «Ты думаешь, о чем говоришь? Почему ты меня так обижаешь? Не забывай, что я твоя мать». «Да я-то как раз этого не забываю, а вот ты забываешь, что я твоя дочь». До такой степени забываешь, что вставляешь мне палки в колеса. Ну зачем ты к ней пошла? Кто тебя просил? И о чем она тебя просила? Ты какие-нибудь бумаги подписывала, скажи? Да ничего я не подписывала. Да и о каких бумагах может идти речь? Ну мало ли, может, там от твоего имени какое-нибудь заявление было состряпано, что ты не возражаешь против того, чтобы признать того парня законным наследником. Да нет же, о чем ты. Никто мне никаких бумаг не давал. Мы просто поговорили, и все. О чем? Ты можешь мне объяснить внятно суть вашего разговора? Да ни о чем, и никакой особой сути в нем не было. Просто мы говорили о том, что мы с ней любили одного мужчину и что родили от него детей. И эти дети приходятся друг другу братом и сестрой. Вот о чем. О, господи! Нет, я точно покажу тебя психиатру. У тебя какие-то моральные сдвиги в психике, по-моему. Да как ты могла вообще допустить? Как могла с ней зайти до общения? Ведь по логике вещей ты отстраняться от нее должна и как можно дальше, потому что ты законная жена, а она любовница с незаконным ребенком, и речь сейчас идет о наследстве. И тебя одно только должно беспокоить, чтобы это наследство перешло к тебе и к твоей родной дочери, а не к кому-то там. Это ты хоть понимаешь, мам? Понимаешь, что ты своим поступком будто отказываешься от меня, как от дочери? Боже, Ася, ну что ты сейчас говоришь? Да как у тебя язык поворачивается. Я правду говорю, мам. Думаешь, мне не обидно, да? Мне очень обидно. Ася поднялась со стула, сплела руки под грудью, принялась ходить по кухне от окна к двери. Машенька сидела за столом, смотрела, как подрагивает слегка чайная ложечка в ее пальцах. Думала с отчаянием, ну как с ней разговаривать. Никогда раньше никаких разногласий у них не было. все было так хорошо, так мирно, спокойно, улыбчиво. «Ах, Асенька, что-то у меня к вечеру голова распалелась. «Иди отдохни, мамочка, таблетку прими. Сегодня магнитная буря, наверное, мамочка. Береги себя. А как у вас с Митей дела, Асенька? Да все отлично, мамочка. Митя здоров, и я тоже». Да, такие вот прекрасные диалоги между ними происходили. Нежность источали, заботливость. Как у всех, наверное, в порядочных семьях. А теперь, теперь, выходит, все изменилось. Они другими стали, настоящими. Раньше не знали, какие они, а теперь узнали. И как во всем этом жить? Как общаться друг с другом? Вернее, как до Аси достучаться? Если бы папа услышал нас, Асенька, что бы он нам сказал, как думаешь? Спросила тихо, не отрывая взгляда от чайной ложки в пальцах. Ася отреагировала на ее вопрос очень резко. Быстро подошла, встала перед ней, опершись о стол ладонями, склонилась к ее лицу. «А вот про папу сейчас не надо, мамочка, ладно? Не имеешь ты права ссылаться на папу, вот что я тебе скажу». «Почему?» — подняла она на нее исполненные боли глаза. «Да потому, потому что ты предаешь его сейчас. Ты поставила себя на один уровень с какой-то жалкой любовницей. Ты думаешь, он этого бы хотел, да? Думаешь, ему бы понравилось? Ведь он любил только тебя, тебя одну, а ты его предаешь. Ась, ну ведь глупости сейчас говоришь. Куда тебя понесло-то? Между прочим, он любил эту женщину, Ась, тоже любил. Да откуда ты знаешь? Она тебе сказала? Конечно. Что она еще может сказать? Ее понять можно, а вот тебя я совсем не понимаю потому что ты взяла и поверила ей безоглядно. Вместо того, чтобы остановить ее, поставить на место, сказать, что любил только тебя, тебя одну, свою законную жену. Да что я тебе объясняю, Господи? Вот уж не думала, что ты, что ты такая. Какая? Да вот такая!» Развела Ася руки в стороны, подогнув колени и смешно присев на месте которая сама себя маслом намазала и в жадный чужой рот засунула. «Кушайте меня, не обляпайтесь!» «Что? Разве не так?» «Нет, не так. А как?» «Я объясню, если дашь мне хоть слово сказать». Ася шумно вздохнула, отошла от стола, снова принялась ходить по кухне, бормоча что-то себе под нос. «Вроде того, я спокойно, я совершенно спокойно. Потом села напротив нее. Сложила перед собой руки, как школьница. Проговорила немного насмешливо. «Ну давай, объясни. Я постараюсь слушать очень внимательно. Ты же у меня умная мама, а я глупая дочка, которую нужно жизни учить. Давай». Было в этой ее насмешливости что-то обидно уничижительное. И очень хотелось заплакать и возмутиться, и даже закричать со слезами, как ты с матерью разговариваешь. Что ты себе позволяешь вообще? Как тебе не стыдно? Кто тебе право дал?» Но не заплакала, не возмутилась, не закричала. Просто глянула ей в глаза, произнесла тихо с улыбкой. «Ась, она ведь хорошая, вполне себе нормальная женщина. Она ведь для того со мной и встречалась, чтобы сказать, что ей не надо от нас ничего. Она за сына пришла извиниться, что он тебя своими требованиями достает, понимаешь? Не может она на него повлиять. Молодой еще, глупый, горячий. Между прочим, он брат твой. У меня нет брата, мам, не придумывай. Ладно, продолжай, говори. А что еще говорить? Да, у них были долгие отношения с папой. Но это был его выбор, Ася. Значит, она была нужна ему, очень нужна. И мы с тобой должны уважать его выбор и сына его уважать. Он-то уж точно перед нами ни в чем не виноват, правда? Мам, все равно я не понимаю. Ну как? Как ты можешь в такой благодушной интонации рассуждать обо всем этом? Неужели у тебя гордости совсем нет? Женского достоинства нет? Да все у меня есть, Асенька, только папы теперь нет. Да и гордость — это обманчивое достоинство. Оно для молодости сгодится, А в моем возрасте гордость уже переходит в мудрость, сама собой трансформируется. «Ну, это уже твои выдумки, мам. Женское достоинство от возраста не зависит. Оно или есть, или его совсем нет. Вот у этой, у папиной любовницы, его точно нет, если с женатым связалась. Да она его просто любила, Ась. Да сволочь она, мам. Мало ли кто кого любит» она нагло залезла в чужую семью, нагло ребенка родила и неизвестно еще от кого, да я даже уверена, что не от папы, родила и держала его ребенком, потому что знала, какой папа честный, и порядочный, а главное не бедный, чтоб позаботиться о ней и о ребенке. Интересно, вот если бы папа был обычным работягой, она бы так же его любила, думаешь? И с ребеночком бы так же подсуетилась, ведь нет? Ась, ну зачем ты от себя тяну городишь? Если бы докабы, что ты мне хочешь доказать? Я же тебе объясняю, она обычная женщина, она очень любила папу. Да ведь ты даже не видела ее, не знакома с ней. Рассуждаешь о человеке так, будто на все обвинения право имеешь. А мне хватило знакомства с ее сыночком и все, мам, хватит уже, я устала. Все равно ты меня ни в чем не убедишь. Давай перестанем об этом говорить, ладно? И ты тоже, перестань нести этот бред. А то послушаешь тебя и неловко становится. Какие-то сплошные покушения на высокие отношения. Ах, мы любили много лет одного мужчину. Ах, мы понимаем друг друга. Фу, как противно. Но, Ася, все, мам, все. Тем более, мне ехать пора. Митя там один. Да, вот еще что. Если это мадам действительно будет просить тебя подписать какую-нибудь бумагу, то сразу посылай ее далеко. Мало ли, что они в той бумаге настрочат. А вдруг он и впрямь в суд потащится с иском об установлении отцовства. Поняла меня, мам? Да поняла, поняла. Хотя я совсем не об этом хотела с тобой поговорить. Ладно, я поехала. А ты иди спать ложись и выбрось все эти благие намерения из головы. Сама знаешь. Куда ими дорога вымощена? Пока, мам, я позвоню тебе завтра. Всю дорогу она не могла успокоиться, злилась на маму. Вела и вела с ней внутренний диалог, пыталась доказать свою правду, хотя понимала, что нет ничего опаснее этого внутреннего диалога, что сам по себе он говорит о том, что у тебя есть психологические проблемы. Да еще какие проблемы! и что надо бы наведаться к хорошему врачу, и им вместе с мамой надо наведаться, и надо бы об этом Мите сказать. Он умный, он обязательно все разложит по полочкам, успокоит, поддержит». Едва зашла домой, сразу ему все вывалила, торопясь и проглатывая слова. «Представляешь, у нее совсем крыша поехала, Мить. Ей позвонила эта, ну, мать того парня, который меня преследует. Любовница отца, сволочь это. Даже не знаю, как ее назвать. Ну, ну позвонила и что? А то, пригласила ее на встречу. И мама пошла, представляешь? Пошла, как тут агнец на заклане. Я как услышала про это, чуть с ума не сошла. И что? Сходила она на встречу, и что? Случилось что-то ужасное. Они подрались. В полицию попали, что? Ты издеваешься сейчас, да? «Ну почему же? У тебя был такой вид, когда ты зашла, что я подумал, случилось что-то из ряда вон выходящее. Но, как я понял, ничего страшного не произошло. Но тогда почему ты так нервничаешь?» «Да как ты не понимаешь, Мить? Да сам факт, что она пошла, это же просто уму непостижимо. Я же говорю, у нее совсем уже крыша поехала. Надо психиатру ее показать». «Ну...» Во-первых, не надо так о матери. Это грубо это некрасиво, Ась. А во-вторых, я так и не понял, что тут такого страшного. Ну, встретились, поговорили, и что? Да как это, что страшного? А ты сам не понимаешь? А если бы мне, к примеру, позвонила твоя любовница? Думаешь, я бы пошла? У меня нет любовницы, Ась. Ну, я же говорю «к примеру». И «к примеру» тоже нет. Митя улыбнулся, взял ее за руку, поднёс ладонь к губам и сквозь улыбку проговорил в эту ладонь. «Успокойся, Асенька, успокойся. Ты сейчас делаешь из мухи слона. Ну скажи, зачем нам с тобой слон?» «Нет, нам слон не нужен». «Но чего ты смеешься? Я же серьезно с тобой разговариваю». Сердито вырвала она из его рук свою. «Так и я серьезно. И что там случилось на встрече? Они все таки подрались? Да если бы. Это было бы даже нормально, по большому счету. Нет, Митенька, нет. Они, наоборот, вроде как подружились. Прониклись друг к другу пониманием и любовью. Мама так яростно ее защищала, представляешь? Так это ее дело, Ась. ее дело драться или проникаться пониманием. ты ты чего так взъерилась? Да как это, чего? Да ее же просто вокруг пальца обводят. И любовница эта, ее наглый сынок. Обязательно ей какую-нибудь бумажонку подкинут, чтоб подписала. А сынок потом с этой бумажонкой в суд пойдет. Да ну, ты преувеличиваешь, Ась. Есть у тебя склонность к преувеличению, я знаю. Можешь увидеть угрозу там, где ее и быть не может. И оставь маму в покое. Ей сейчас и так тяжело. Она любимого мужа потеряла. А я отца потеряла. Думаешь, мне легче, что ли? Но мама твоя, в отличие от тебя, ни на кого с претензиями не набрасывается и ведет себя совершенно нормально, как мудрая женщина. Я ж тебе объясняю, это ее право, кого прощать и с кем дружить. И ты не можешь его взять и отнять. Нет, нет, мой милый, нет у нее такого права, потому что речь идет о чести семьи, И я не допущу, не допущу, чтобы какая-то сволочь, какая-то дрянь, которая пытается подсунуть в семью своего незаконного отпрыска, чтобы он обобрал нас до нитки, не допущу! Ася, остановись, а! Куда тебя несет? Ты ведь даже не знаешь эту женщину, а уже называешь ее дрянью и сволочью. Остановись! Не знаю и знать не хочу. Зачем мне ее знать, скажи? Тоже с ней подружиться, как мама? «С отпрыском её целоваться?» «А ты не думала о том, что твой отец любил эту женщину?» Ася всплеснула руками, вздохнула тяжело и посмотрела на мужа с недоумением. Потом спросила вкратчиво, «Вы что, с мамой договорились, что ли? Прям одни и те же глупые вопросы задаете. Какая вам разница, любил он ее или нет? Разве это что-то меняет?» «Лично для меня это ничего не меняет». «И очень жаль, Асенька. Я думаю, твой отец ничем не заслужил такое неуважение к его чувствам». «Да я-то как раз его чувства и уважаю, потому что знаю, как он маму всегда любил. А про эту женщину я ничего такого не знаю. И почему вы так уверенно в один голос твердите, что он ее любил? Откуда вы знаете?» «Я знаю, Ась». Я же тебе рассказывал уже. Мне Иван Васильевич сам говорил. Да мало ли, что он рассказывал. Он же мог и обманываться в своих чувствах, ведь так? Зато по отношению к маме никакого обмана у него не было. Он ее любил. Я это видела. Я в этом жила. Я ими гордилась. Я всегда думала, что и меня мой муж будет так же любить. Он любил эту женщину, Ася. Поверь мне. И маму твою тоже любил. «Да хватит, Мить! Ты что, до истерики меня довести хочешь?» «Не мог папа любить сразу двух женщин, не мог! Просто потому, что так не бывает!» «Бывает. Я его слушал тогда и поверил, бывает. И как трудно ему тоже поверил!» «Ты бы знала, как он мучился, как переживал! Он их любил, Ась! И сына своего любил, и тебя любил!» Ты не поверишь, но и свою первую жену не переставал любить тоже. Его любви хватало на всех. Он ее раздавал так щедро, что для самого себя ничего не осталось. Может, поэтому так рано и умер, сердце не выдержало. Так бывает, Ась. Митя замолчал, глядел куда-то мимо нее. Ася стояла перед ним, смотрела строго. Потом прищурилась, произнесла с тихим недоумением в голосе. «Я что-то не поняла, Мить. Ты что, не на моей стороне? И вроде как меня осуждаешь даже?» «Да не осуждаю. Но иногда мне очень трудно с тобой, Асенька. Ты бываешь иногда такой железобетонной, что до тебя достучаться невозможно. Не хочешь ничего слышать, не хочешь ничего понимать. Только ты одна права, и все. Мне кажется, я иногда об твой железобетон просто расшибаюсь и не могу дышать. Ну, разведись, если тебе так трудно жить со мной. Давай, бросай меня в самый трудный момент. А у тебя все моменты всегда трудные, Ась. Ты сама их такими делаешь. Ну, так и разведись. В чем дело-то? Может, и разведусь. Что? Что ты сейчас сказал? А ну, повтори. Она склонилась над ним яростно, пытаясь поймать его взгляд. Он и не отводил его, смотрел прямо, лишь проговорил тихо, спокойно. «Иди лучше спать, Ася. Ты не в себе сейчас. Иди». И она сникла вдруг, задрожала губами, повернулась, быстро ушла в спальню, упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Давно она так не плакала. Так отчаянно, так горько, так страшно. И в то же время чувствовала, это хорошо, что она так плачет. И будто лопается что-то внутри с болью и кровью, как нарывы вскрываются. И еще очень хочется прорыдать. «Нет, вовсе я не железобетон. Я просто сама себя не понимаю. Я защищаюсь так, иначе я не умею. Я не железобетон, нет». Митя слышал, как она плачет, и даже порывался встать, пойти к ней в спальню, но не пошел. просто улыбнулся грустно, пусть поплачет. Иногда слезы помогают больше, чем любые слова. Если человек умеет плакать, значит, еще душа у него живая, и любить он умеет, и понимать другого человека умеет, но только пока не догадывается об этом. Пусть плачет, пусть.